Дорожные байки А жизнь-то налаживается. Часть моего сознания, та, что долговая, возобладала в эйфории моим мозгом, затоптав депрессивную часть, и я смог вздохнуть свободнее. Смог, наконец, решить, что все в руках его. Надиктовав лейтенанту ГБ свои соображения про установку 160 миллиметрового миномета на шасси единорога, «Не знал, что есть такие», — пожал плечами лейтенант, но прилежно все законспектировал. «Сейчас должны проходить испытания или уже прошли, не суть». «Так о чем я?» «А, вот! Два образца. Один не примут, тяжелый лафет. А второй будет очень удачен. А если ставить на единорог без лафета, то оба горятся. И очень мощная штуковина получится». Легкая самоходка, недорогая, с мощностью и дальностью тяжелой шестидюймовки. Батарея таких минометов существенна, а главное, качественно Усилит тот же полк самоходов. Или танковую бригаду. Это из того, что есть. Ведь можно сделать 240-миллиметровый миномет. Вес миномета просто несравним с весом галбицы. А фугасное воздействие сопоставимо с орудием такого же калибра. Ну, плюс-минус. Такая машина из долговременной обороны справится. И бронетехника будет ей по зубам. А стоимость несравнима. Ты уже написал про наш опыт со 120 миллиметровым минометом? Да, еще в прошлый раз. А, и еще. Такой крупный калибр позволит эффективно использовать не только осколочно-фугасные гранаты, но и качественный дым поставить. А если зажигательные заряды какие примастырить, или вакуумные? «Вакуумные?» «Это как?» Я вздохнул глубоко. «Как же я забыл! Какой я нахрен прогрессор?» «Вообще-то, называть их вакуумными неграмотно. Но Деза будет умора. Этот тип боеприпаса называется термобарический и использует принцип объемного взрыва. Не слышал про взрыв рудного газа? Или как мучная пыль взрывается? Любая горючая взвесь видя виде аэрозоля?» «Слышал?» «Вот и пиши. Но сначала особо пометь, что технология очень проста для копирования, и применять ее надо массово с надлежащим информационным прикрытием. Поехали!» Я растекался мыслью по древу. Лейтенант конспектировал. А связка наших вагонов тем временем неспешно продвигалась в тыл. Больше, конечно, стояли, чем ехали. Нас цепляли то к одному составу, то к другому. По ночам все время стояли, пропуская составы к фронту. То есть ночью железная дорога гнала составы на запад, днем на восток. Понятно, что народ основательно выспался сначала, а потом-то стал страдать от скуки. Если сначала гибист выгонял всех на платформу во время интервью, то потом пошел на должностное преступление и махнул рукой, напрасно, на слово поверив, что не в жизнь. Потому мои спутники, развесив уши, жадно слушали мои потоки сознания. Но напрасно мы волновались. Это только поначалу они слушали, потом им надоело, и они стали нам мешать. Бубнили, травя байки друг другу, играя в карты, ржали, как лошади. — Виктор Иванович, расскажи про голума, — попросил Миша-кадет. Я насторожился. — Ты охренел? Это сверхсекретная информация. Брасень заржал. Да я уже столько секретов узнал, что сам себе язык хочу отхреначить, в избежании, так сказать. Поржали лошади. Да я про голомое кольцо, там еще всевидящий глаз. Око, всевидящее око Саурона. А что, лейтенант, ты не против? Нет. Тем более, что мы по второму кругу обмусоливаем одно и то же. И я им стал рассказывать сказки. Про братство кольца, эльфов и орков. Благо, не только смотрел фильмы, но и книги про «Властелина колец» читал. Потом была очередь вселенной «Звездных войн». К моему удивлению, лейтенант конспектировал сказки на бланках. На таких же, на которых писал мои показания. Чудно. Что, Берия тоже сказки любит? Какими бы объемными ни казались эпосы этих величайших мифов, но они закончились. Тогда я стал им бессистемно пересказывать запомнившиеся сюжеты из других книг и фильмов. Тут только была одна заминка. Намного больше и дольше приходилось им объяснять непонятные явления, а для меня априори, само собой разумеющиеся, а им непонятные. То же с вещами и предметами, еще не существующими и неосмысленными, то же и с сюжетными линиями. Действия героев моим друзьям не всегда были ясны и понятны. Они просили объяснить, и оказалось, что это не всегда просто. Иногда я признавал, что авторы накосячили. Не мог чего-то объяснить. Так это превратилось в такую интеллектуальную игру. Я рассказываю, потом дружно ищем косяки и пытаемся все вместе их расшить. Ну, как, скажите, объяснить бывалым фронтовикам возможность существования подполья во вселенной Терминатора? Того подполья, что в будущем. Бойцы ВОВ быстро поняли и прониклись возможностями роботов будущего. С моих слов, естественно. Но тут выплыл косяк. От поле, если и могло существовать в том будущем, то явно не в том виде, как оно показано в Терминаторе. Честно говоря, властелин колец их не шибко заинтересовал, а вот высокотехнологичная фантастика очень и очень. Я сначала подзавис, а потом вспомнил, что там, на острове в болоте, ничего кроме саги о кольце и не рассказывал. Так что братство кольца стремительно отступило в тень на фоне разбора технических характеристик еще не существующих гаджетов. Кто бы мог подумать, что гобистые, врач, боец, экстрасенс и вор будут так увлечены разбором устройства ионного двигателя, лазерного и плазматического оружия. Причем лейтенант ГБ, забыв о своей сверхважности, как мальчишка спорил, убеждая, что световой медь джедая невозможен. Что нельзя ни ограничить, ни зациклить световой поток. Потон существует, пока движется. Когда я впервые услышал от него подобное, подзавис. Нифига себе, какие познания. Так что мое родное и горячо любимое НКВД подсунуло мне очередного уникума. А вот тебе и кровавая гибня. Пятьсот мульонов невинно убиенны. Жажда технического прогресса была очень сильна в этом поколении людей. Это в наше время жажда эта отмерла. И научно-технический прогресс умер. Устали от прогресса или что-то еще? А может, НТП убили? За время моей жизни не появилось ни одного изобретения, переворачивающего мир. Только доводили до предела уже изобретенные дедами и отцами. А может, просто прогресс достиг критической массы? И количество должно было перейти в качество? А какое качество должно было родиться? Знать бы. А если пойти от обратного? За какое качество было убито познавательное, оставив лишь видимость науки? Чего могли бояться властелины планеты? Утери власти. Чего им еще бояться? Остальное они купят. А как НТП мог отобрать у них власть? НТП не мог. А вот люди могли перестать быть стадом зомбированных баранов. Могли и становились людьми. Массово. И эти массы в данный момент как раз режутся руками немцев. И поэтому пошла волна наркоты, охватывающая как раз университетские камбузы в первую очередь. Ведь в наркоте самое страшное не смерть от передоза, независимость, а изменение в сознании, утеря реальности, потеря критического взгляда, логического мышления, взвешенности. Нарики равняются зомби. Только зомби можно убедить, что гомосексуализм — это достижение человечества. А освоение космоса — пустая трата денег. Только зомби могут поверить, что женщина и мужчина равны. Только почему-то в спорте они разделены. Только зомби могут поверить, что чернокожая обезьяна-педик может быть главой крупнейшей страны мира. И что, посадив за штурвал в самолета обезьяну, они долетят куда-то, кроме ближайшей скалы. Где победила сексуальная революция? Там, где легализовали наркоту. И что стало с этими народами? Они вымирают. Их ждет судьба филистимлян, финикийцев, латинов, эллинов. Только историки знают, что они были. С их уникальной культурой, языком, мироустройством. А потом появляются проповедники свободы, равенства, свободной любви. И все. Мир свободен от этих народов. Их земли заселили другие народы, более приверженные традиционным ценностям, до да аскетизма приверженные. Разве современные греки похожи на кудрявистых блондинов? Геркулеса, Ахиллеса, Александра Македонского? Хоть на кого-нибудь из гомеровского эпоса? Не внешне, ни морально. Разве современные итальянцы похожи на блондина Цезаря, Помпея? Хоть на кого-то с их же итальянских барельефов? Кто из арабов, населяющих Египет, похож на Рамзеса? А у нас очень многие похожие на Святослава, и на Илью Муромца, и на Чингисхана. Тоже, кстати, русоволосый и голубоглазый. Ариец, как Штирлец. Много современных француженок похожи на Деву Жанну. А вот тебе и свобода. Свобода от идентичности, от наследственности. Свобода от права голоса и права выбора. Свобода от родины и потомства. Свобода от любви. Вместо любви – половое сношение. И свобода от выбора, с кем сношаться. Свобода от прошлого. И значит, от будущего. Свобода от чувств – лишь эмоции. Свобода от совести и Бога. Свобода от осознания пути обретения совершенства. И от самого пути – свобода от жизни. Нет осознания своего божественного происхождения. Нет жажды совершенствования. Нет интереса к науке. Нет НТП. В наличии лишь потребительство и конформизм. Так, и свиньям он свойственен. Конформизм. А вот жажду познания испытывает лишь человек. Человек, утративший жажду самосовершенствования, не человек. И он не опасен. Он управляем. Познавая мир вокруг себя, познаешь Бога. Познание порождает НТП. НТП ускоряет зарождение мыслителей. Мыслители, неуправляемы ложью. Критическая масса мыслителей может оставить сауронов без власти. Поэтому нет науки, нет мышлению, а наркотикам, извращению, лжи, порокам, пропаганде. Да-да-да. И нет на этих сауронов теневых властителей управы. Нет. И Сиеми изрядно вгоняло в тоску. Хоть вой, хоть плач, а лучше петь. Потому пел. Чаще пели хором, так как мои друзья уже хорошо знали мой репертуар. А иногда новое, что всплывало из памяти ввиду последних обстоятельств и навеяло душевными терзаниями. «Жизнь и смерть во мне объявили мне. Жизнь — игра, у тебя нет масти, смерть к тебе не питает страсти». Жизнь тебя проиграла стужа, И смерти ты не нужен. Жизнь и смерть во мне Объявили мне. Будешь жить, не кидая тени, Обладая горячим телом, Обжигая холодным взглядом, Станешь ядом. Я так не могу жить, те не дарить, понять не успеваю я, жизнь я смерть там так все уже знают, жизнь и смерть во мне. «Объявили мне, так и будешь идти по краю Между адом земным и раем, Между теми, кто жил, кто снится путать лица». Однажды я спросил габиста, «Тебе не влетит, что ты сказки пишешь на гербовой бумаге?» «Да вы что?» В этих сказках миллионы человека-часов размышлений и готовые теоретические выкладки. Развитие радиотехники, электроники, машиностроения, социальные эксперименты. Миллионы человека-часов. В этот момент я подвис опять. «Слушай, а кто у тебя папа?» «Профессор», — усмехнулся лейтенант. «И мама профессор. Отец физик, мама филолог». «А ты ГБ?» «Ну да». Удивился лейтенант. «А что такого?» «А, понял. Меня инструктировали об отношении потомков к нам. Так для меня и моей семьи честь, что меня пригласили в госбезопасность. Отец коммунист с 901 года. Не зачистили?» Парень попритух. «Был донос. Отца арестовывали. Тяжело было, но отец велел нам не верить. И разобрались ведь, оправдали». Правда, на старое место службы он не вернулся. Тут как раз его отпустили, и война началась. Он ночь дома переночевал, а утром был к новому месту службы. Засекречены. Ни привета, ни ответа. Так что, может быть, мои записи прямо в его руки и попадут. Это его бы заинтересовало. Он помолчал, потом усмехнулся. «Вы, Виктор Иванович, не обижайтесь, но мама бы заставила вас покраснеть с этими вашими...» переводами с русского на русский. «Верю, лейтенант, верю. Я же не утверждаю, что это истина в последней инстанции. Но видел бы ты глаза бойцов, когда им рассказываю подобные байки. Знаешь осознание, что ты часть очень-очень древнего народа, ведущего свое начало от самого рода, что ты не должен посрамить своих предков, что ты не можешь отступить, когда тысячи поколений не отступали?» это основательно поворачивает мозги. А уж осознание, что ты не обезьяна, а потомок бога, так основательно подстегивает мораль. Ведь то, что можно скотине, потомку рода, не пристало. Что можно быку, того нельзя Юпитеру». «Да, верно», — задумчиво ответил лейтенант. «Подобной точки зрения я никогда не смотрел на это». «А должен был?» у тебя не только академическое образование но и капитанское звание а это значит что ты в любой момент можешь получить роуту или батальон и должен их поднять на пулеметы должен а как думал лейтенант промолчал кому многое дано с того многое спросится лейтенант тебе дано многое будь готов к отдаче а немного погодя я добавил я не знаю как там было в прошлом Да мне и насрать. Но образ прошлого — сильнейший рычаг влияния на настоящее. И еще сильнее этот рычаг влияет на будущее. Помнишь, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. И иногда, если нет прошлого, его выдумывают. Так сделали наглые немцы, итальянцы, так сделают пиндосы и китаёзы. Последние вообще убедят весь мир, что они древнейшие. Все-все придумали они, и бумагу, и порох, и архитектуру, и военное искусство, все-все. И как спросят со всего мира авторские. И сам же заржал. А нам и придумывать ничего не надо, только акценты и ударения расставить, и вуаля, готово. «Вы очень интересный человек, Виктор Иванович», — сказал лейтенант. «А вот и нет. Мне сразу стало грустно». Из возвышенности эйфории я резко ухнул в пучину отчаяния. «Я тебе расскажу, какой я человек. Пиши. На Гербовой пиши. Пусть Палыч почитает. Может, хоть он разберется, что за хрень со мной происходит». Окончание фразы я проорал во всю громкость, на которую было способно мое истерзанное бессмертием тело. «Пиши. Вот, блин, жара».